Глава тринадцатая. Новый день принес не совсем приятные новости. Нет, в школе все прошло нормально, конечно, если так можно назвать беспробудное любопытство моих сверстников, да и не только их. Но вот во время уроков мне позвонила одна из тех поварих, что работали в моей столовой, и уже с первых секунд разговора я понял, что дело пахнет паленым. Максим Владимирович. Начала то ли любовь, то ли надежда, а может и вовсе вера. Хотя именно вера в хорошие известия у меня напрочь отпала. Простите, если отвлекаем вас, но у нас большие проблемы. Почему-то ее голос дрожал и был извиняющимся. Хотя, чего-то я? Конечно, я знаю почему. Зарплату они получили, долги Карена тоже закрыты. Работают все так же, но теперь чин по чину. Так что логично, когда извиняется перед человеком, который держит слово и выполняет поставленные обязанности. «Слушаю тебя», — спокойно ответил я. У нас как раз была перемена, так что я мог говорить без проблем. «Эм, в общем...» Женщина не знала, как начать. «Понимаете, тут такое дело. Дай сюда!» Раздался в трубке другой, более уверенный голос, а через мгновение со мной заговорила вторая повариха. «Максимка». «Ага, а теперь вот так вот. Ну да ладно, главное — результат». «Херня какая-то творится, надо разобраться». «Об этом я догадался», — усмехнулся я. «А можно конкретнее?» «Продукты нам никто не привозит уже который день». власть та. «Сперва подумали, черт с вами, не в первый и не в последний раз задержка, поэтому панику и не поднимали. Но сегодня у нас заканчиваются даже те крохи, что оставались. Чем торговать?» «Ага». Я несколько удивился. И с чем связана подобная задержка товара? — Да нам-то откуда знать? — выпалила повариха. — Никогда до такого не доходило. Вот мы и подумали, что тебе бы было с подручнее разобраться. Все же дело твое, да и связи у тебя явно больше, чем у нас вместе взятых. — Благодарю за высокое обо мне мнение. Да, признаю, я понимал, что говорилось это специально, но все равно было приятно. Я постараюсь во всем разобраться. Закупок много планируется? — Ну... — Неуверенно протянула женщина. — Пару газелек точно будет. — Ясненько. Я чуть скривился. Вряд ли проблема разрешится так быстро, а продукты нужны уже сейчас. Поэтому придется закупить и привезти все лично. Через несколько минут вам позвонит Константин, обрисуйте ему ситуацию и скиньте список всего того, что требуется как можно скорее. Хорошо? — Конечно же, Максимка. — Сразу повеселела та. — Сделаю все, как скажешь. — Прямо-таки все. Иронично подметила Пафи. «Ой, вот только их сюда не приплетай», — возмутился я. «А что такого? Они тоже женщины». «Да, ты так уже говорила. Сейчас не мешай». «Фу, бука». На том мы с поварихой распрощались. Я тут же набрал Константина, который мгновенно ответил на звонок. «Да, господин Боярский», — послышался его спокойный голос. «Привет», — улыбнулся я. Почему-то его уверенность и дисциплина воодушевляли даже на таком расстоянии. «У нас со столовой появились небольшие проблемы. Позвони им, они все расскажут. Позже наберешь меня, а то сейчас нет времени болтать». «Хорошо, господин Боярский». Мне показалось, что дворецкий в этот момент кивнул. «Напишите, когда вам будет удобно разговаривать. Я позвоню». «Они ничего не говорят», — рассказывал мне Константин, когда мы ехали в столовую, закупившись перед этим всем необходимым. «Я дозвонился до склада, откуда обычно шли поставки, но мне сказали, что никаких заказов ни на этой, ни на прошлой неделе от нас не поступало. Более того, утверждают, что мы им просрочили оплату предыдущих поставок, так что сейчас находимся в черном списке». «Интересненько», — задумчиво произнес я, глядя в окно. «Это все явно неспроста». «Думаете, кто-то специально вмешался?» Дворецкий на мгновение посмотрел на меня. «А как иначе?» — я пожал плечами. Пока работали на Карена, все было нормально. Как только директором стал я, то сразу же попали в черной список. «Глупо и непродуктивно для серьезного бизнеса?» «Ну...» — протянул Константин. «Вы уж меня простите, но насчет серьезности...» «Знаю, знаю. Дешевая забегаловка для дальнобойщиков и залетных гастролеров», — кивнул в ответ я. Но я говорю о самом складе. Смысл им отбрехиваться, пускай от минимального, но при этом стабильного дохода. Я сильно сомневаюсь, что Карен их опрокинул на деньги. Тогда бы они давно перестали сотрудничать, будь он хоть трижды крутым мафиози. «Нет», — протянул я, — «здесь что-то другое. Кто-то нарочно портит нам жизнь. Осталось только понять, кто именно. И насчет этого у меня есть план». Это... Это радует! Улыбнулся дворецкий, подъезжая к месту назначения. Просветите меня! Пока не требуется, выдохнул я и полез на заднее сиденье, где лежали пакеты с нужными нам запасами. Конечно, все, что просили купить поварехи, мы приобрести не смогли, но что-то нашли. Правда, для этого пришлось заказать в гипермаркете доставку, но грузовая машинка уже должна была скоро приехать. «Проследи, чтобы все было нормально», — обратился я к Дворецкому. «А я пока к парням сбегаю, заодно и помощников на разгрузку под опну. «Как скажете, господин Боярский», — кивнул Константин. Когда я выскочил из автомобиля, нас уже встречали та сама полненькая троица поварих. Я махнул им рукой, мол, «Здрасте, ждите, скоро буду», а сам убежал к автомеханикам. «Уверен, что стоит вот так вот разбазаривать свой капитал», — со смешком спросила Соккуба. «Если парни будут на моей стороне, то этим отринем уйму проблем», — мысленно ответил я. «Так что да, уверен». Через пару минут я добрался до собственного СТО, где ко мне уже направлялся Игорь. «Максим?» — казалось, он был удивлен моему приходу и сильно взволнован. «Не думал, что ты так скоро сюда вернешься». «С чего это?» — я пожал протянутую руку. «Что у вас уже стряслось?» «Да...» — неуверенно протянул он. «Тут такое дело нехорошее, что я даже не знаю, с чего начать». «Давай сперва отправь несколько человек в столовой, предложил я. «Там сейчас моя газелька товар привезет. Надо помочь разгрузить». «Товар?» — у парня удивленно распахнулись глаза. «Так ты все-таки решил свои бабки потратить на столовку?» «Да», — просто ответил я. «Как ты правильно заметил, это мои бабки и моя столовка. А то, что принадлежит мне, я не хочу похерить». «Однако...» — Игорь задумчиво почесал макушку. «Что?» — хмыкнул я. «Не можешь привыкнуть к порядку, когда все в порядке?» «Да если б так!» — махнул он рукой. «Ладно, сейчас все организую!» Свистнул и отослал троих крепких парнишек в сторону столовой. Потом вернулся и вопросительно посмотрел на пакеты, что были у меня в руках. «А это что?» «Это вам!» Я протянул ношу ошарашенному механику. «Не знаю, как там говорят в гипере, но не думаю, что все так плохо с такими-то ценами. Пообедайте с парнями!» А вечерком можете пиво стрельнуть в столовый, его скоро привезут. Но опять же, не переусердствуйте, еще завтра смена. Хм, усмехнулся Игорь, а я как-то. Как-то так, кивнул я на свой офис. А тебя я жду у себя через пять минут. У нас есть что обсудить за бутылочкой хорошего виски. Честно говоря, не хотелось бы вновь начинать, пробормотал старший механик, когда сел напротив меня за стол. Я ведь хотел, наоборот, от всего этого избавиться. «Мне убрать?» – я взялся за бутылку. «Нет!» – он мотнул головой. «Просто... просто мы не будем напиваться!» – пояснил я и разлил янтарный напиток по бокалам, в которых уже лежали кубики льда. «А если решишься все же взбунтоваться, то я тебя просто уволю!» И похвалил и обосрал одновременно! – криво усмехнулся парень, взяв свою порцию. «Даже не знаю, плохо это или хорошо!» «Это справедливо», — ответил я, выпрямившись. Хотел откинуться на спинку кресла, но я решил не вести себя, словно хозяин, который с барского плеча швыряет что-то подчиненным. Нет, наоборот, я хотел оставаться для них своим. «Как видишь, я с вами работаю по-человечески. Взамен прошу того же. Вроде бы самое простое условие. Разве нет?» «Так-то оно так!» — Игорь втянул армат виски и расплылся в блаженной улыбке. «Выглядит это только паршиво. «С чего это?» — удивленно спросил я, чуть оттягивая момент с выпивкой. Собеседник был на грани, он жутко хотел пригубить драгоценный напиток, но никак не мог сделать этого первым. Все же уважение у него ко мне было. Поэтому мне и пришлось пойти на эту уловку, чтобы он поскорее продавился. «Из-за моего возраста?» «И это тоже», — выдохнул парень. «Но есть и другие проблемы». «Знаю. О них ты и хотел поговорить». Я поднял бокал, и мы чокнулись, после чего сделали пару глотков острой, но приятно обжигающей жидкости. «И очень надеюсь, что ты не будешь от меня ничего утаивать». «Ох», — выдохнул механик и слегка поморщился. «Вот бы чего. Закусить?» — уточнил я, хотя ответ и так был мне очевиден. «Сейчас организуем». С этими словами я достал телефон и быстренько написал сообщение Константину, дабы тот договорился с нашими кухарками о закуске. Ну а пока мы ждали, то решили продолжить разговор. «Ты мне вот что скажи», — говорил я, пополняя бокалы. «Кто на этот раз?» Карен весело упоркнул в призрачные дали. Романов, вряд ли будет суетиться этим местом. Мне кажется, что для него это слишком низко. «Ну да, ну да», — согласился со мной Игорь, и мы выпили еще по одной. «Ух, знаю я этого урода. Как-то заезжал к нам, чтобы о чем-то поговорить с Кареном». «Мы тогда с мужиками еще удивились. С чего бы такому человеку здесь делать?» Понятно, что Карен на него работал, но мог бы и сам користа на ковер смотаться. «Либо Арманов был здесь проездом», — предположил я, наливая третью порцию. «Правда, на этот раз меньше. Не хотелось, чтобы мой собеседник так быстро опьянел. Либо ему что-то здесь было нужно». «А что здесь такого?» — непонимающий уставился на меня механик. «Дыра полнейшая». «Не скажи». Мы вновь выпили. «Я же вас не бросил. К тому же имею большие планы по расширению этой территории». «Поэтому ты бегал тогда по пустырю. Ну, не ради веселья же». В этот момент в дверь вагончика постучали. После моего разрешения внутрь вошел Константин и поставил на стол перед нами тарелку с нарезкой. Мясо, сыр, колбасы, овощи. Всего хватало. С такой закуской мы могли здесь до утра просидеть. А вот это уже не входило в мои планы». «У вас все в порядке, Константин?» — обратился к нему я. «Да, господин Боярский», — кивнул Дворецкий и посмотрел сперва на Игоря, потом на бутылку виски. «А у вас?» «Прекрасно», — улыбнулся в ответ я. Дворецкий поклонился и вышел на улицу, прикрыв за собой дверь. Я же вернулся к прерванному разговору. «Угощайся», — указал на блюдо я и пополнил наши бокалы. «Так вот, Игорь, мне бы все-таки хотелось узнать, кто теперь вас достает». «Достает?» Парень на несколько мгновений задумался, выпрямился и посмотрел по сторонам. — Не знаю, что и сказать, Максим, боюсь, как бы хуже не стало. — Они тебе угрожали? — догадался я. — Если б только мне, — хмыкнул он, — сказали, что доберутся до моей жены и дочери. — О как, тогда понимаю тебя, понимаю, — покивал я. — Конечно, мои слова пока что мало что-то для тебя значат, но я готов поручиться, что с твоей семьей ничего не произойдет. «Конечно, если ты поделишься со мной своими опасениями». И снова секундная тишина, которая показалась мне слишком долгой и давящей. Но потом механик вздохнул, покачал головой и тихо произнес. «Это Артур».